Но хотя дым в этом направлении временами немного рассеивался, благодаря тому, что пальба заметно ослабла из-за усталости людей и полученных повреждений, он не мог различить каких-либо признаков корабля. Таково было положение вещей, когда Уичерли возвратился и доложил, что приказы переданы, и часть людей уже на батареях левого борта. Глава 28. Эпиграф. «Корабль подобен крепости плавучей». Под сетью здесь воинственный мирок. Готовы пушки. Ведь неверен случай, осиплый голос боцмана свисток. И вслед за этим дружный топот ног, кренятся мачты и скрипят канаты. А вот гардемарин, еще щенок, но в деле хват, и как моряк завзятый, бронится или свистит, ведя свой дом крылатый. Байрон. Паломничество Чальд Гарольда. — Вы вполне уверены, сэр Уичерли что не ошибаетесь насчет приближения арьергардного дивизиона французов? — спросил вице-адмирал, стараясь уловить проблески воды сквозь дым по левому борту. — А не может быть, что какой-то подбитый корабль из наших потерял строй и по неведению оставлен нами по ту сторону? — Нет, сэр Джерес, здесь нет ошибки. Никакой ошибки, разве что я обманулся немного насчет расстояния. Я видел только паруса и мачты, и ни одного судна, а трех. И одно из них несло флаг французского контр-адмирала на Бизань-мачте, как доказательство, что я не ошибся, сэр. Вот он в эту самую минуту. Дым по другую сторону от плантагенета был, разумеется, гораздо менее плотным, чем со стороны боя, а ветер стал дуть порывами, как всегда случается при сильной канонаде. Были моменты, когда он отбрасывал пелену битвы. В такую минуту образовался просвет, через который стали видны мачты и парус, точно в том месте, где, как утверждал Уичерли, можно было обнаружить неприятеля. Это был, несомненно, Крюйс Марсель, а над ним квадратный вымпел контр-адмирала. Сэр Джирвис мгновенно принял решение по поводу судна и своего курса. Подойдя к перилам Юта, Он своим природным голосом, без помощи какого-либо рупора, выкрикнул так зычно, что перекрыл шум схватки. Зловещие, но знакомые флотские слова команды все по местам. Вероятно, команда, исходящая из мощных легких, а голос вице-адмирала, когда он решал воспользоваться им, был подобен звуку горна. Слышится яснее и впечатляет больше, когда они прибегают к помощи подсобных средств, чем когда звучит искаженно и ненатурально через трубу. Во всяком случае, эти слова услышали даже те, кто стоял возле люков на нижней палубе. Они были подхвачены дюжиной голосов, сопровождаемые такими выражениями, как «Глядеть в оба парни, сэр Джервис на вахте», «Держать прицел», «Ждать доверного», и тому подобными наставлениями, какие обычно дает морской офицер, когда готов завязать бой. В этот критический момент сэр Джервис снова взглянул вверх, и перед его взором еще раз мелькнул вымпел, прежде чем его окутало широкое кольцо дыма. Он увидел, что корабль находится точно на траверзе, и, словно удвоив своей силы, выкрикнул слово «Пли!». Гринли стоял у трапа нижней палубы, а его голова находилась как раз вровень с люком когда его команда дошла до него и он повторил ее зычным голосом облако с мористой стороны разлетелось во все стороны подобно пыли подхваченной ветром казалось судно охватило пламя и снаряды сорока одного орудия дружно помчались на смертоносное задание Старина Плантагенет вздрогнул до самого киля и даже испытал легкий крен при откате, но подобный человеку вдруг сбросившему поклажу выпрямился и не менее энергично набрал ход. Этот своевременный бортовой залп спас корабль английского главнокомандующего от упреждающего удара. Он застал команду Плутона, своего нового противника, врасплох, ибо она не смогла определить точное положение врага, и, понеся ощутимый урон в людях и ущерб для корпуса судна, открыла огонь в неблагоприятный момент. Действительно, ответный залп французского корабля был настолько неточным и поспешным, что немалая часть содержимого его пушек прошла перед носом Плантагенета и ударила в левый борт Смелого второго от главы корабля французского адмирала. «Это был своевременный салют», — сказал сэр Джервис с улыбкой, как только выяснилось, что огонь его нового противника не причинил материального ущерба. «Первый удар — это всегда половина сражения. Мы можем теперь действовать дальше с надеждой на успех. Ага, вот снова идет Гринли, слава богу. Целый и невредимый». Встреча этих двух бывалых моряков была сердечной, но при исполненной серьезности. Оба понимали, что положение не только корабля, но и всей флотилии было критическим, ибо неравенство сил было слишком велико, а позиция неприятеля слишком выгодной, чтобы исход не представлялся по меньшей мере крайне сомнительным. Кое-какое преимущество на тот момент было, конечно, достигнуто, но оставалось мало надежды сохранить его надолго. Обстоятельства призывали к очень решительным и особо дерзким действиям. «Я принял решение Гринли». — заметил вице-адмирал. — Мы должны пойти на абордаж и завязать рукопашный бой. Мы захватим корабль французского главнокомандующего. Явно он здорово покалечен, судя по тому, как ослабевает его огонь. И если нам удастся захватить его или хотя бы принудить покинуть строй, это повысит наши шансы в отношении остальных. Что до блюутера, только Господь знает, что стало с ним. Во всяком случае, здесь его нет, и мы должны обойтись собственными силами. Вам стоит только приказать, сэр Джервис, и будет исполнено. Я сам поведу людей на абордаж. Это должно касаться всех Гринли. Я думаю, что мы все пойдем на штурм громовержца. вступайте и сделайте необходимые распоряжения. А когда все будет готово, выберите немного брасы по левому борту. Положите руля лево на борт и поверните корабль круто вправо. Это сразу создаст переломную обстановку. «Убрав фок и поставив бизань, вы сможете несколько ускорить ход корабля». Гринли тотчас покинул ют, чтобы выполнить новое и важное задание. Он разослал свои распоряжения по батареям, приказав, однако, людям оставаться при своих орудиях до последней минуты, и особо проинструктировав капитана морских пехотинцев, каким образом тот должен прикрывать штурмовую группу, а затем последовать за ней». Сделав это, он отдал приказ бросопить рей, как распорядился сэр Джервис. От читателя не ускользает то обстоятельство, что все рассказанное нами происходило среди грохота сражения. Пушки ежеминутно извергали ядра, облако дыма сгущалось и ширилось, пламя вспыхивало в полумраке его клубов, залпы разносили в щепь дерево и срезали текелаж. И пронзительные крики агонии, лишь еще больше наводившие ужас из-за того, что исторгались из уст людей суровых и решительных, примешивали свой аккомпанемент, заставлявший вздрагивать. Казалось, люди превратились в демонов, и все же преобладала возвышенная и упорная решимость победить в сочетании со всем, что придает сражению благородный и героический облик. Однако бортовые залпы, следовавшие друг за другом вдоль линии строя, по мере того, как корабли арьергардного дивизиона один за другим занимали свои места, свидетельствовали, что месье Депре шел на сближение, подражая маневру сэра Джервиза, единственному посредством которого передовой корабль мог избежать уничтожения, и что французы полностью обошли англичан. В этот момент оставленные при парусах матросы Плантагенета взялись за брасы. Этот первый маневр стал и последним. Едва лишь матросы ухватились за снасти, как Фокстейнга рухнула на бок, увлекая за собой грот со всей его оснасткой. А Бизайн с треском переломилась, словно черенок трубки. При этой ужасной катастрофе в результате многочисленных повреждений, вант, Бакштагов и Рангоута, положение Плантагенета стало хуже некуда, ибо не только надо было хотя бы частично очистить палубу от последствий крушения, чтобы пустить в ход большинство орудий левого борта, но и в значительной мере было утеряно управление судном в разгар самой адской сумятицы, какая когда-либо сопровождала морской бой.